Глава 15. В ловушке. Вечером за ужином бабушка с дедушкой были необычно молчаливы. Дедушка то и дело оглядывался на окно, как будто кого-то ждал. "Ну что, навел в подвале порядок?" поинтересовалась бабушка. Макс кивнул, делая вид, что старательно пережёвывает зелёную фасоль. "Попало что-то интересное", подхватил дед. "Наверняка там полно сокровищ". Нет, не слишком, сказал Макс, не желая делиться своими открытиями. Ему надоело, что всякий раз, как только он пытается перевести разговор на отца, старики отделываются туманными ответами. Бабушка улыбнулась и принялась накладывать всем картофельное пюре. Ну, нам-то только в радость, что ты здесь с нами, Макс. Уж очень пусто было в доме. Да, с той поры, как умер твой папа, Серьёзно, добавил дед. И мы много раз писали твоей маме, приглашали вас сюда, но, по-моему, она слишком боялась. Бабушка пнула его под столом. У Макса от удивления брови полезли на лоб. Чего она боялась? Тут же подумал мальчик. Дед прокашлялся и продолжил. И теперь, когда ты здесь, мы можем исправить кое-какие свои ошибки. Ух, ты слишком строг к себе. покачала головой бабушка, а потом повернулась к Максу. Твой дед так и не перестал винить себя в том, что твой папа, наш дорогой Мэт, погиб. Но его вины тут нет. Макс почувствовал дикое желание услышать от них всю правду, но старики так и молчали до конца ужина. Позднее мальчик лежал у себя в кровати, слушал, как идут часы. Тик-так. Тик-так. Почти до полуночи. Не задолго до того, как имс Джейт предстояло встретиться у колючей изгородь, он выбрался из кровати уже полностью одетый. Макс собирался спуститься вниз, взять дедово ружьё и ускользнуть через заднюю дверь. Но он понимал, что план рухнет, если кто-то проснётся. На цыпочках мальчик прокрался к двери, положил руку на холодную медную ручку и нажал. Но дверь оказалась заперта. Заперта снаружи. Напрасно он пытался открыть снова и снова. Ручка даже не шелохнулась. Макс налёг, что было силы, без результата. Это бабушка с дедушкой заперли меня здесь. Но зачем? Чтобы удержать внутри меня или что-то ещё снаружи? Макс отчаянно врезал по двери кулаком и посмотрел на часы. Уже почти полночь. Если я вовремя не приду, Джейт наверняка убежит домой, подумал он. А вдруг один я так и не найду ходы? Мальчик метнулся к окну и попытался поднять раму, но её заело намертво. Он заметил, что окно не позволяют открыть два здоровенных гвоздя, вбитых сбоку. Это наверняка дед постарался, пока я копался в подвале, подумал Макс. В панике он стал озираться, высматривая молоток или ещё что-то, чтобы выдрать гвозди. Он сунулся под кровать, проверил все ящики в шкафу и даже заглянул в туалет, но ничего не обнаружил. Угнетённый своим поражением, мальчик плюхнулся на кровать, глядя прямо перед собой. На стене Ему бросилась в глаза таблица лунных фаз. Каждая фаза была изображена на отдельной картинке, в том числе и полнолуние. До сих пор он не обращал внимания на то, что третья ночь полнолуния была несколько раз обведена красным маркером. Ему вспомнился папин дневник. Серебряный нож, подумал Макс. Это же один из талисманов. Понимая, что время на исходе, он метнулся к тумбочке. открыл ящик, схватил отцовский нож и поспешил к окну. Вынимая нож из ножен, он нечаянно коснулся лезвия, и его охватил странный трепет. Что за опыт и папа проводил с этой штукой? Он крепко сжал обмотанную кожей рукоятку и попытался поддеть шляпку гвоздя. Возиться пришлось дольше, чем если бы у него был гвоздодёр, но наконец ему удалось высвободить раму настолько, что получилась щель, через которую он смог вылезти наружу. Макс неуклюже пошёл по крыше, стараясь ступать как можно легче, чтобы не потревожить стариков. Дедушкино ружьё. Запаздал вспохватился он. Если я сейчас за ним вернусь, то наверняка их разбужу. Ладно, обойдусь ножом. Добравшись до края крыши, мальчик спрыгнул на стог сена. и встал на ноги, но не успел он бегом поспешить на встречу с Джейт, как со стороны леса донёсся отчаянный крик.